Глава 37. «Это безумие?» «Нет, это политика». Королевский дворец Имберсагу. В отличие от большинства гостевых покоев, призванных поражать своим великолепием и роскошью, дабы гости не забыли о мощи и богатстве короля, их приютившего, личная гостиная его величества радовала совсем другими интерьерами. Нежными пастельными тонами и легкими линиями изящной мебели – разбавленными яркими акцентами в виде драгоценных фирусских ваз и шелковых подушечек на стульях и тахте с гнутыми ножками. Облаченный в домашнюю одежду, Дангор сидел в глубоком кресле, с удобством откинувшись на спинку. Возле его ног на маленьком пуфике сидела изящная блондинка с темными глазами и задорно вздернутым носиком. Ее полные губы улыбались. а щеки вспыхивали румянцем каждый раз, когда мужчина нежно прикасался к ее тонкой шейке или хрупкому плечику, выскальзывающему из выреза легкого домашнего платья. Пара молчала, лишь обменивалась легкими касаниями и нежными взглядами. Им давно не нужны были слова для выражения своих чувств. «Как наши девочки?» – через некоторое время ласково спросил король. Много лет прошло с тех пор, как он впервые увидел юную светловолосую красавицу Салару. Но сердце продолжало ускорять свой бег каждый раз, когда он смотрел в ее нежное лицо или касался шелковой кожи. «Все прекрасно, дорогой. Малышка Рози с каждым днем становится все активнее и скучает по своему папочке, так же, как ее старшие сестры. Но а наша Тани. Королева запнулась, закусила пухлую нижнюю губку и вздохнула. Тани очень переживает за Родерика, и я тоже». Дангор тонко улыбнулся, но ничего не сказал, ожидая продолжения. Тани видела ту девушку, пару Родерика, и она ей понравилась. Это Елизавета умная и решительная, подстать нашему мальчику». «К тому же она единственная в мире красная драконица», – продолжил король. — Причем здесь это? Никто не знал о том, кто она такая, когда они встретились с Риком, и он не знал. — Они пара, Донгор! — королева сердито поджала губы. — Как ты мог устроить этот отбор, если у нее есть Родерик? Не отвечая, Дангор подхватил жену и усадил к себе на колени. Зарылся носом в ее волосы и счастливо вздохнул. Прижал покрепче и спросил. — Дорогая, ты помнишь, как вышла замуж первый раз? Женщина вздрогнула и поежилась. — Зачем ты это вспоминаешь, Дангор? — Прости, родная, но твой первый муж был твоей парой. На этом основании родители выдали тебя за него замуж, посчитав, что односторонней связи достаточно. Была ли ты с ним счастлива? — Ни одного дня, — тихо прошептала женщина. — А он возненавидел меня лютой ненавистью, и Родерика тоже. И однажды ваша связь оборвалась сама по себе. — Потому что не может долго жить то, что порождает столько ненависти, — продолжил король. — Истинность, если она взаимна, не может сделать пару счастливой. — Так почему ты хочешь такой судьбы этой девочки, Елизавете? — мягко продолжил Дангор. — Конечно, Родерик — это совсем другой случай. Он будет обожать свою женщину и сдувать с нее пылинки. Но будет ли она счастлива в его объятиях, если не чувствует к нему и половины того, что чувствует он? Мы не можем так рисковать, когда у нас появился шанс вернуть в наш мир красных дракониц. Им нужна свобода чувств, свобода выбора, чтобы они могли рожать детей. Я не знаю, откуда она взялась, эта Елизавета, но готов поверить, что высшие силы, наконец, смилостивились над нами. И если бы Рик был парой Елизаветы, мы бы уже танцевали на их свадьбе. Ты знаешь, что он мне как сын. Дангор чуть заметно вздохнул. К сожалению, у него было четыре дочери, но сын так и не родился. Поэтому я велел оборвать эту связь, чтобы красная драконица выбрала того, с кем она будет счастлива и смогла произвести на свет много маленьких разноцветных дракончиков. Салара напряглась и еле слышно пробормотала. — Ты так сделал, потому что Родерик не твой родной сын. Дангор услышал, нахмурился и холодно произнес. — Прости, дорогая. Но интересы государства мне важнее личных. И будь Родерик хоть трижды моим сыном, я бы поступил точно так же. Елизавета. Я нервно дернулась, и листы с контрольными выпали из разжавшихся пальцев, проворными птичками разлетаясь во все стороны. «Да чтоб тебя, Родерик, сторвел! Ну зачем ты здесь? Не хочу смотреть в твою сторону! Не смотреть, не смотреть!» Я присела и начала собирать результаты умственных потуг моих студентов, гадая, что ему здесь понадобилось. Ведь почти неделю не виделись, и все было прекрасно. Уже и первое собеседование претендентом на мою драгоценную руку, то есть лапу, назначено. Нашлись, нашлись в списке еще два ректора, кроме Стэнфилла Граниса. Вот с них и хотела начать, причем уже сегодня. А Сторвелу ничего не светит. Его вообще в числе кандидатов больше нет. Я потянулась к залетевшей под стол контрольной, заползла под столешницу по самый пояс. Но когда начала выбираться обратно, уткнулась пятой точкой во что-то твердое, не пускающее дальше. Наверное, это смотрелось очень пикантно. Из-под стола торчит моя откляченная задница, упираясь в ноги гада Сторвела. А сам он стоит и издевательски тянет, Хорошо смотришься, лизи Твоя поза тебе очень идет. Ты выглядишь такой милой и послушной, как раз то, чего тебе не хватает. Пришлось опять лезть под стол, там разворачиваться, благо пространство позволяло, и выползать уже головой вперед. Контрольные, правда, опять рассыпались, зато теперь я стояла лицом к лицу с этим типом. Что-то забыл тут, сторвил. И вообще, где моя охрана? Наше королевское величество выделило мне телохранителей, так что теперь за мной всюду таскались по очереди сменяя друг друга два устрашающего вида мужика, какие-то крутые маги. Спит твоя охрана, Лизе? Ой, не нравится мне этот тон. А вдруг после того, как его привязку ко мне убрали, чувства поменяли Вектор, и теперь он хочет меня убить? Тогда печаль, мне с ним не справиться. Я попробовала бочком двинуться прочь. но меня тут же подхватили за талию и усадили на стол, раздвинув мои ноги. Между них снова вклинился Родерик Сторвилл и наклонился к моему лицу. Я бы посмеялась, что меня накрыло дежавю. Парта, я, Родерик между моих ног — все это уже было, только вот выражение его лица не способствовало шуткам. — Ты что натворила, Лиззи? — прорычал гад мне в лицо. — Зачем ты это сделала? «Родерик, уточни, что именно ты имеешь в виду?» Я старалась быть спокойной. «Не помнишь того, что сделала?» Голос злющий, а виски покрылись чешуей, и глаза зазолотились. «Ну, правда, очень красиво!» «Не-а, Мне, не помню!» Я покачала головой, не отводя глаз от антрацитовых чешуек. «Интересно, какие они на ощупь?» Даже кончики пальцев заколола, так захотелось потрогать. Ты удалила меня из списка претендентов на твое благосклонное внимание, прорычал он. Откуда знаешь? О том, что я оторвала кусок пергамента с именем Родерика и сожгла, не читая, не знал никто. Пергамент, который тебе дали, магический. И как только ты вычеркиваешь чье-то имя, он автоматически исключается из числа претендентов. А с моим именем ты вообще что-то непотребное сделала. Да ладно, непотребное. Просто сожгла и все, но на всякий случай восхитилась. Ух ты! Значит, я могу спокойно вычеркнуть всех, кто мне не понравился, и встречаться только с оставшимися? Лизи, зарычало чудовище, и чуть не дымом из ноздрей от злости выдохнула. Ну что, Лизи? завопила я в ответ. Да знала я об этом свойстве пергамента, знала, конечно. Мне король сразу все объяснил. Я поэтому и оторвала кусок с именем Родерика. чтобы у него никаких шансов не было потому что он его выиграл бы этот треклятый отбор а мне нельзя я домой хочу лизе прекрати плакать ну ты что ничего страшного я и без отбора тебя заберу просто хотел чтобы все было по честному чтобы я за тобой ухаживал как положено ласковый шепот у виска сильные руки на моей спине дыхание касающееся волос и все я опять поплыла Уткнулась ему в плечо и рыдаю, пока горячие пальцы перебирают мои волосы. Гладят затылок и шею, а губы продолжают шептать что-то нежное и совершенно дурацкое, отчего мое сердце звенит и колотится, как дурной колокольчик. «Родерик, разве нашу связь не разорвали? И почему ты только сейчас пришел с претензиями?» Да я всю неделю тряслась, представляя его реакцию, когда он узнает, что проиграл конкурс женихов, даже не начав в нем участвовать. Ритуал провели, но что-то пошло не так. Пришлось провести еще раз, а потом я был занят и только сегодня вернулся. Недобро усмехнулся драконяка. Лизе, ты не потеряла браслет, который я тебе надевал. Он должен был сняться с твоей руки после ритуала. Он снялся. И нет, я его не потеряла. Он в надежном месте. Медленно, подбирая слова, проговорила я. «Ну а что? Ни слова не соврала. Браслет снялся, а сейчас он в надежном месте, опять у меня на руке, спрятавшись под кожу. Куда уж надежней, только вместе с рукой и можно его оттяпать. Храни его!» Родерик, внимательно наблюдавший за моим лицом, усмехнулся уголками губ. «Это мой родовой артефакт. Пусть он будет у тебя». Мы молчали. Руки дракона гладили меня по спине, Я щекой прилегла ему на грудь, и все было прекрасно до момента, пока этот гад не объявил. «Донгор вернул меня в число желающих стать твоим мужем, Лизи. Завтра у нас свидание». Я вскинула голову. «С тобой никаких свиданий, Родерик. И вообще, я, скорее всего, уже сегодня выберу себе мужа». «Это мы еще посмотрим», — спокойно заявил непробиваемый наглец. быстро поцеловав меня в зло поджатые губы, повернулся и спокойно вышел. Через минуту в дверь заглянул телохранитель, и, зевая во весь рот, поинтересовался, все ли у меня в порядке и чего я не иду на обед. В столовой я разместилась за самым дальним столом и сидела в ожидании, пока кухонные духи принесут заказанную еду, когда над головой раздался бархатно-сливочный густой низкий голос. «Прекрасная дама позволит составить ей компанию?» И, не дожидаясь ответа, на стул напротив меня опустился весьма привлекательный, широкоплечий, смуглый брюнет. «Позвольте представиться, красавец обласкал меня таким жарким взглядом, что сердце невольно трепыхнулось и замерло от удовольствия. Герцог Вазининис де дебраска ректор Академии дебраска Ничего не отвечая, я любовалась на него, все шире расплываясь в плотоядной улыбке. «Так вот ты какой, молодой, красивый ректор! Мой счастливый билетик на землю! Дом, милый дом, я уже бегу к тебе!» Радость моя длилась долго, примерно секунд сорок, пока на стул рядом не плюхнулся, ни к ночи будь помянут. Родерик сторвил и радостно вскричав на всю столовую «Дорогая, я по тебе соскучился!» Обнял и впился в мои губы поцелуем. И пока я пыталась вырваться из загребущих лап, столовую накрыла подозрительная звенящая тишина, а потом вдруг послышались негромкие хлопки сначала редкие и негромкие, затем чаще с разных сторон, пока наконец преподавательская столовая не разразилась бурными овациями.